Глава 30. Право прошения к предводителю было удобной традицией. В основе традиции даже лежал исторический факт. Хотя Томас Нао был убеждён, что столетия назад, на пике чумных времён, петицию удовлетворили только в пропагандистских целях. В новые времена манипуляция петициями была одним из любимых методов дяди Алана для поддержания популярности и уничтожения соперников. Разумная тактика если избегать ошибки дяди Алана и не допускать к себе убийц под видом петиционеров. За 24 года после прибытия к Мигающей Томас Нау принял уже дюжину петиций, но это была первый, в которой было заявлено: "Время имеет первостепенное значение". На том конце стола перед Нау стояла пятёрка просителей. Поправка представителей от просителей. Они утверждали, что их поддерживают сто человек при извещении всего за восемь килосекунд. Нао улыбнулся, жестом приглашая их садиться. «Старший пилот, сын, я полагаю, что вы здесь старший. Прошу вас, изложите вашу петицию». «Да, предводитель». Сын глянул на свою подружку Риту Ляо. Оба они были эмергенты со столичной планеты, из семей, которые уже триста лет давали фокусированных и ведомых. такой семье становой хребет культуры эмергентов и управлять ими должно бы быть легко но здесь за 24 года от цивилизации ничего не было легко Цини ещё секунду не мог найти слов и кинул нервный взгляд на Келла Ома Ответный взгляд Ома был очень холоден и Нао вдруг пожалел что предварительно не выслушал сержанта Брюгель сейчас вне вахты И ни на кого будет свалить, если придётся отклонить петицию. Как вам известно, председатель, многие из нас работают с анализом информации с планеты. Ещё многие очень интересуются пауками, за которыми мы наблюдаем. Нау Ласково улыбнулся. Знаю, конечно, вы все сидите у Бэни и слушаете переводы. Так точно, сэр. Нам очень нравится детский час и некоторые из их рассказов. Они нам помогают в анализах. И глаза его приняли отсутствующее выражение. Я не знаю, у пауков там внизу целый мир, хотя они и не люди. По сравнению с нами, они куда более Нау был уверен, что он хочет сказать, реальны. Дело в том, что многие из нас очень полюбили этих детей. Как и было задумано, сейчас прямые эфиры жёстко фильтровались. Так и не удалось точно выяснить, что вызвало разбегание гнили и связано ли было оно хоть как-то с прямым эфиром. Анна считала, что в настоящий момент риск не больше, чем в прочих операциях. Нау протянул руку направо и ласково коснулся руки Чиви. Она в ответ улыбнулась. Да, дети пауков имели очень большое значение, и он бы никогда этого не понял, если бы не Чиви Лизалет. Наблюдая за ней, говоря с ней, обманывая её, Он многому научился. Настоящие дети были бы недопустимым расходом ресурсов лагеря L1, но чем-то их надо было заменить. Планы и мечты Чиви подсказали ему способ. «Мы все любим этих каберят, начальник пилотов. Ваша петиция как-то связана с их похищением?» «Да, сэр». С его момента прошло 70 килосекунд. Пауки Аккорда используют свое оборудование связи и разведки Как никогда интенсивно. Микроволновые каналы Кордо переполнены перехваченными сообщениями братства. Кордо не удаётся их взломать, но для нас эти алгоритмы просты. Последние 40 секунд мы, то есть я, пользовался нашими переводчиками и аналитиками. Мне кажется, я знаю, где сейчас держат детей. Пять аналитиков с почти полной уверенностью пять аналитиков, три переводчика и часть сил наблюдения на невидимой руке, прозвучал громко и неумолимо голос Рейнольд, заглушая доклад Цынь. Кроме того, старший пилот Цынь использовал почти треть всей обслуживающей аппаратуры. Омо вступил подобно хору, и, кажется, в первый раз Нао услышал, как Рейнольд и служба безопасности выступают в унисон. Более того, этого не могло бы случиться, если бы начальник пилотов Цынь и другие привилегированные сотрудники не воспользовались кодами аварийного подключения ресурсов. Петиционеры сжались под пронзительным взглядом сержанта, и эмергенты испугались сильней людей, чем Кхо. Злоупотребление общественным ресурсом. Первый из смертных грехов. Нао улыбнулся про себя. Брюгель был бы страшнее, но и Ома сойдет. Он поднял руку, и настала тишина. «Понял вас, сержант!» Представьте рапорт вы и директор Рейнольд относительно нежелательных последствий, которые могли произойти от такого, нет, этого слова говорить не надо, от таких действий. Минут он помолчал, имитируя выражение лица человека, скрывающего внутреннюю борьбу между порывом удовлетворить желания личностей и необходимостью считаться с долговременными потребностями всего общества. Чиви сжал его руку. Старший пилот, вы понимаете, что мы не можем себя обнаружить. Цынь был полностью подавлен. Да, предводитель. Вы лучше других должны понимать, насколько напряжены наши ресурсы. После сражения у нас нехватка фокусированных и персонала. После разбегания гнили несколько вахт тому назад, дефицит фокуса стал ещё сильнее. У нас мало капитального оборудования, дефицит оружия, и перемещаться мы способны разве что внутри системы. Мы могли бы напугать какую-то сторону у пауков или заключить союз с другой, но риск при этом будет невероятный. Единственный наш верный курс, тот, которого мы придерживаемся после дьемовой бойни таиться и ждать. Всего несколько лет до того, как на этой планете наступит век информации. Когда-нибудь мы поставим человеческую автоматику на сети пауков. Когда-нибудь у них будет цивилизация, которая восстановит наши корабли, цивилизация, с которой можно будет иметь дело. До тех пор мы не можем действовать впрямую. Нао оглядел просителей. Цин, Ляо, Фонг. Триньли сидел чуть в стороне, будто показывая, что он устал уже их отговаривать. Эзервинш сейчас вне вахты, а то наверняка тоже здесь был бы. По меркам Рицара Брюделя всё это были смутьяны. Каждую вахту вся местная команда всё дальше отходила от норм общины эмергентов, частично из-за чаянных обстоятельств, частично из-за семиляции Ченко. Понятия к рабоенников, даже потерпевших поражение, действовали как ржавчина. Да, по цивилизованным стандартам эти люди смутьяны, но при этом эти люди вместе с Чиви делали возможным достижение цели. Долгое молчание. Из глаз Риты Ляо беззвучно текли слезы. Микроскопическая гравитация Хаммерфеста не могла стянуть их вниз. Цзао Цинь поклонился с видом полного подчинения. — Я понял, предводитель. Мы отзываем петицию. Нао благодарно кивнул. Наказывать никого не придется, а важное указание было сделано. И тут Чиви потрепала его по руке, широко улыбаясь. А почему не провести небольшое испытание того, что будем делать потом? Верно? Мы не можем себя обнаружить. Но вы посмотрите, что сделал Цзао. Впервые мы по-настоящему использовали разведывательную систему пауков. Пусть автоматика у них на 20 лет отстаёт от эры информации, но компьютеры они развивают даже быстрее, чем на Земле, в эпоху расцвета. Когда-нибудь переводчики Анны начнут вводить информацию в их системы. Так почему не попробовать сейчас? Каждый год будем вмешиваться чуть больше и чуть больше экспериментировать. В глазах Циня вспыхнула надежда, но в словах всё ещё осталось возражение. Но разве они достаточно уже для этого развились? Эти создания только в прошлом году запустили первый спутник. У них нет проникающих локализаторных сетей, вообще никаких локализаторных сетей нет. Если не считать жалкой связи между Принстоном и ставкой, у них даже компьютерной сети нет. Как нам ввести информацию в их систему? А в самом деле, как? Но Чиви все так же улыбалась. От этого она оказалась очень молода, почти как в те годы, когда он ее впервые взял. «Вы говорили, что Аккорд перехватил сообщение братства насчет похищения?» «Конечно. Именно так мы о нем и узнали. Но разведка Аккорда не в силах взломать шифр братства. А они еще пытаются?» «Да. Несколько самых больших компьютеров, величиной с дом...» «Подключены с обоих концов микроволновой связи Принстон-Ставка. У них миллионный лет уйдут на поиск нужного ключа». «Ух ты!» Глаза Циня стали еще шире. «А мы можем это сделать, чтобы они не заметили?» Наут тоже сразу понял и спросил в воздух. «Базовая информация. Как они генерируют ключи?» Через секунду раздался ответ. «Псевдослучайным проходом, модифицированными знаниями их ученых об алгоритмах братства». Чиви что-то прочло у себя на скорлупках. Очевидно, Корт экспериментирует с распределёнными вычислительными системами на своей сети. Если её можно так назвать, потому что во всей сети едва ли есть десяток компьютеров. Но у нас несколько спутников наблюдения проходят в пределах видимости их устройств микроволновой связи. Между их трансляциями можно легко вставить нашу передачу. В конце концов, мы так собираемся сделать нашу первую вставку. В этом случае мы просто внесём малые изменения, когда они будут передавать пробный ключ. Получится не больше сотни бит, даже учитывая оформление кадра. Райнельд: Отлично. Даже если они потом начнут расследование, обнаружат только вполне вероятный сбой. Если же передавать больше одного ключа, я скажу, что это опасно. Одного ключа хватит, если вставить его в нужный сеанс. Чиви посмотрела на Нао. Томас, это может выйти «Риск очень низок, а нам все равно надо поэкспериментировать с активными воздействиями. Ты ведь знаешь, что пауки все больше и больше интересуются космосом. И в ближайшее время мы можем быть вынуждены вмешиваться гораздо сильнее». Она погладила его по плечу, упрашивая публично, как никогда раньше не делала. Как бы беззаботно ни казалось, Чиви, ее эмоциональные ставки здесь были высоки. Но она права. Это может оказаться идеальной первой передачей для Зипхедов Анны. Время быть великодушным. Нао улыбнулся ей в ответ. Отлично, дамы и господа, вы меня убедили. Анна, организуй передачу одного ключа. Думаю, старший пилот Цин подберёт тебе нужный сеанс. Присвой этой операции высший временной приоритет на ближайшие 40 килосекунд и фоновый режим на следующие 40. Таким образом, Цин, Ляо и прочие официально не подлежат наказанию. Они не разразились громом одобрения, но когда они поднялись уходить, Нао ощутил их энтузиазм и неимоверную благодарность. Чиви пошла за ними, но вдруг обернулась и поцеловала Нао в лоб. "Спасибо, Томас", и она тоже вышла. Он обернулся к единственному оставшемуся посетителю, Келу Ома. "Присматривай за ними, сержант." Боюсь, теперь нас ждут осложнения. В Великую войну Хранкнеру Анарби приходилось не спать несколько суток подряд. И все под огнем. Но эта единственная ночь была еще хуже. И бог один знает, насколько хуже была она для Шерканера и генерала. Как только провели телефонную связь, Анарби почти все время торчал в командном пункте через коридор от зала, защищенного по стандартам аккорда. Он работал с местной полицией и группой связи Андерхилла, отслеживая циркулирующие в городе слухи. Время от времени забегала генерал, вся собранность и энергия. Но Андерби знал, что его давняя начальница уже за гранью своих возможностей. Она слишком много руководила, участвуя и на верхних, и на детальных уровнях. Чёрт побери, сейчас она уже 3 часа отсутствует, уехав куда-то с полевой группой. Один раз он зашел посмотреть, что там у Андерхила. Шерк зарылся в лаборатории сигналов у самой вершины холма. Груз вины лежал на нем свинцовой тяжестью, туманя тот счастливый дух гения, с которым он набрасывался на любую проблему. Но Кобер пытался заменить энтузиазм одержимостью. Он метался между компьютерами, объединяя все, что мог. Чем бы он ни был занят, для Аннерби это выглядело полной чушью. Это тебе не инженерное дело, Хранк, это математика. Ага, теория чисел. Это произнёс угрюмого вида докторант, которому принадлежала лаборатория. Мы слушаем. Он резко наклонился вперёд, явно занятый таинствами собственных программ. Мы пытаемся расшифровать перехват. Очевидно, он говорил о фрагментах сигналов, полученных из Принстона после похищения. Но мы даже не знаем от похитителя это передача или нет, возразил Анэрби. А я бы на месте братства использовал одноразовые кодовые слова, а не шифрование ключом. Джейберт, как там его фамилия, только пожал плечами и продолжал работать. Шеркнер тоже ничего не сказал, но в облике его читалась отрешённость. Ничего, кроме того, что он делал, он сделать не мог. И потому Анэрби ушёл обратно в командный пункт. где была хотя бы иллюзия продвижения вперед. Смит вернулась через час после рассвета. Быстро просмотрела рапорты о том, что ничего не обнаружено, листая их чуть слишком нервными движениями. Белгу я оставила с местными копами в городе. Проклятие, у нее рация не намного лучше, чем у них. Аннербе протер глаза, тщетно стараясь добиться полировкой того, что мог дать только сон. Боюсь, полковник Андервель не очень любит слишком навороченную аппаратуру. В любом другом поколении Белга была бы на месте. В этом же, впрочем, Белга Андервиль не единственная, трудно привыкала к новой эре. Виктория Смит подошла к своему старшему сержанту. Зато она сняла груз с наших спин. Что от Рахнера? Он там, в защищённом центре. На самом деле, молодой майор не до конца доверял Анэрби. Он полностью уверен, что эта операция только братство, а я не знаю, Они в ней участвуют, это точно. Но ты знаешь, что служитель музея — трат. И кобер, который обслуживает грузовой вход музея, исчез. Белга выяснила, что он тоже традиционалист. Нет, я думаю, местные траты тут замешаны по самые плечи. Голос ее был спокоен, почти рассудителен. Позже, много позже, Хранкнер вспомнил. Генерал говорила спокойно, но каждый член ее тела был напряжен. К сожалению, Хранкнер Анарби погрузился в свой собственный мир. Всю ночь он читал рапорты и смотрел в ветреную темноту. Всю ночь он молился ледяным глубинам земли, молился за маленькую Викторию, Гокну Брента и Джерлиба. И грустно сказал почти про себя: "Я смотрю, как из них вырастают настоящие коберы, которых все полюбят. У них на самом деле есть душа". Ты это о чём? Резкость голоса Виктории не пробилась через его усталость. Потом у него будут годы, чтобы вспоминать этот разговор, представлять себе, как можно было избежать катастрофы. Но настоящее не ощущает отчаянного вззора будущего, и он ляпнул: "Не их вина, что они пришли в мир вне фазы. Не их вина, что мои сомнительные современные идеи их убили?" Голос Смита стал режущим шипением, которое проникло даже сквозь броню усталости и скорби. Анёрби увидел, что генерал все дрожит. Нет, я, но было окончательно и непоправимо поздно. Смит вскочила на ноги и одной вытянутой рукой хлестнула его по голове как кнутом. Убирайся. Анёрби отшатнулся. Зрение с правой стороны сверкало лучами боли. Со всех остальных сторон на него глядели лица офицеров и сержантов, застывшие в удивлении. А Смит наступала на него. Трат предатель. Руки её ударяли с каждым словом, и удары были только чуть слабее смертельных. Ты годами притворялся другом, но всегда нас презирал и ненавидил. Хватит. Она прекратила неумолимое наступление и прижала руки к бокам. Хранкнер знал, что она совладала с яростью, и последние её слова были произнесены хладнокровно, спокойно и обдуманно, и потому жгли сильнее, чем рана поперёк глаз. Собирай свои моральные ценности и убирайся немедленно Такое лицо он на неё видел только два раза, и оба раза в войну, когда они были припёрты к стене, и она не отступила. Спорить или жаловаться бесполезно. Анёрби опустил голову, подавившись словами, которые хотел произнести. Прости меня, я не хотел. Я люблю твоих детей. Но было слишком поздно, чтобы слова хоть что-то изменили. Он повернулся, прошёл мимо безмолвных и поражённых сотрудников и вышел в дверь. Когда Рахнар Тракц узнал, что Смит вернулась, он со всех ног бросился в командный пункт. Там ему надо было быть всю ночь. Только будь я проклят, если покажу свой шифр внутреннему отделу и местной полиции. А отдельная операция "Слава всему святому" шла хорошо. Есть для шефа солидная информация. По дороге он налетел на идущего навстречу хрантнера Анарби. Старый сержант утратил обычную военную выправку. Он неуверенно шёл по коридору, и на правой стороне головы у него был длинный молочный рубец. Тракт махнул сержанту: "Что с вами?" Но Анарби прошёл мимо, не обратив внимания на тракта, как упрямый оспрох не заметил бы фермера. Тракт чуть не повернул вслед за ним, но вспомнил о своих срочных делах и пошёл в командный пункт. Там было тихо, как в спальной глубине или на кладбище. Клерки и аналитики стояли неподвижно. Пока Рахнерс шел к генералу Смит, шум работы потихоньку возобновился. Как-то странно застенчиво. Смит проглядывала журналы операций. Чуть слишком быстро, чтобы как следует их воспринимать. Она махнула ему рукой на соседний насест. «У Андервилль есть свидетельство участия местных, но ничего конкретного». Тона её был небрежен, будто она нарочно не замечала предыдущего ошеломляющего молчания. У вас есть что-нибудь новое? Какая-нибудь реакция наших друзей из братства? Куча реакций, шеф. Даже на первый взгляд очень интересно. Примерно через час после распространения вести о похищении братство увеличило объёмы пропаганды, в основном о состоянии беднейших наций. Изрыгают главным образом насчёт убийств после тьмы. но интенсивнее, чем обычно. Утверждают, что похищение – отчаянный акт нормальных граждан, осознавших, что антитрады берут в аккорде вверх. Снова все стало тихо. Виктория Смит сказала чуть слишком резко. «Что они говорят, я знаю. Именно такой реакции на похищение я от них и ожидала». «Может, надо было начать с главных новостей?» «Да, мэм, хотя они чуть слишком быстро среагировали». Наши обычные источники раньше не имели таких сведений, но сейчас всё начинает выглядеть будто фракция крайних мер взяла решительный контроль над братством. На самом деле, не меньше пяти глубочайших были вчера казнены. Умеренные, как Клингтром и Сангст, и вы, некомпетентные, как Друби, остались только самые умные и склонные к риску ещё больше, чем раньше. Смит откинулась назад. Так, понимаю. «Еще полчаса назад мы об этом не знали, мэм. Я поставил на это всех местных аналитиков. Никаких военных приготовлений пока не видно». Кажется, теперь она обратила на него полное внимание. «Выглядит разумно. Мы на годы ушли вперед от того момента, когда война была бы им выгодна. Да, шеф? Не война и не сейчас. Стратегия братства – истощить развитые страны как можно сильнее до тьмы». А потом биться с теми, кто ещё не впадёт в спячку. Есть и менее достоверная информация, ММ. Слухи. Да только один из самых законспирированных агентов положил жизнь, чтобы их добыть. Кажется, сейчас начальником внешних операций в братстве стала Пьетра. Вы её помните? Мы думали, что она агент низкого уровня. Очевидно, что она умнее и кровавее, чем мы полагали. Вероятно, этот такт организован ею. Она может казаться первой среди новых глубочайших. Как бы там ни было, она убедила остальных, что ваша семья, а более конкретно Шеркнер Андерхилл, является ключом стратегических успехов Аккорда. Ликвидировать вас невероятно трудно, и вы защищаете своего мужа не хуже. Похищение ваших детей открывает руки генерала, выбивали стаккато на столе с картами. Говорите, майор. как будто мы говорим о чьих-то чужих кабирятах. Шеф Шерканер Андерхилл часто говорил по радио о своих чувствах, о том, как ценит каждого ребёнка. Я сейчас хочу сказать со слов агента, который выдал себя, чтобы передать известие, что Пьетра не находит никаких отрицательных сторон в похищении ваших детей, а одни только положительные. В лучшем случае она надеется вывести всех ваших детей за пределы Аккорда. И потом спокойно вести игру с вами и вашим мужем быть может годами. Она считает, что вы не сможете продолжать свою работу при наличии такого побочного конфликта. Если их будут убивать одного за другим и посылать нам фрагменты тел, голос её сел. Вы правы насчёт Пьетры. Она понимает, каково это было бы для Шарканера и для меня. Так, я хочу, чтобы вы с Белгой дозвонил внутренний телефон на столе. Виктория Смит протянула через стол пару длинных рук и сняла трубку. Смит слушает. Минуту она слушала молча, потом тихо свиснула. Они что? Но ладно, тебе я верю, Шарканер. Да, пусть Джеберт передаст это Андервиль. Тут зазвонил телефон рядом с трактом. Он нажал кнопку громкоговорителя. Тракт у телефона. Бельга Андервиль сказала мимо микрофона. Да? Так заставьте их заткнуться. потом в микрофон. «Тракт, вы меня слышите? У меня тут и без вас по уши хлопот. Какой-то из ваших психов-техников утверждает, что пленников держат на верхнем этаже башни Плаза Спар. Вы серьезно, коберы?» «Это не мои техники, а важные разведданные, полковник, откуда бы они ни были. Черт, а у меня был уже настоящий след. Полиция города заметила шелковый флаг, зацепившийся за башню Банка Принстона. Так, это примерно полмили от Плаза Спар. Подкладка куртки, которую описал нам Даунинг. Смит наклонилась ближе к микрофону. Белга, там что-нибудь ещё было к нему привязано? Записка? Почти незаметная заминка. Тракт представил себе, как Белга Андервиль старается взять себя в руки. Она не стеснялась в выражениях, говоря с коллегами об этой дурацкой технике, но сейчас с ней говорила Смит. "Нет, шеф, он был здорово изорван. Техники может и правы насчёт плаза спар, Но там чертовская толпа народу. Я пошлю туда группу на нижний этаж под видом клиентов, но... Правильно. Не поднимайте шуму, подойдите поближе. Шеф, я думаю, что башня, где мы нашли флаг, дает больше шансов. Она почти пустая и... Ладно. Давайте по обоим адресам. Есть, мэм. Проблема только с полицией города. Они поехали сами, с шумом, с сиреной. Вчера вечером Виктория Смит читала тракту лекцию о власти местной полиции. Но власть это экономическая и политическая. А сейчас Смит просто сказала: "Вот как? Так заткните им глотки, на мою ответственность". Она махнула рукой тракту. Едем в город.